Глава 18 Эмирская казна понесла большие убытки. У гробницы святого бога Эдина не собрали и десятой части по сравнению с доходами прошлых лет. Кроме того, в народ были снова брошены семена дерзкого вольнодумия. Шпионы доносили, что слух о событиях вокруг гробницы достиг самых отдаленных уголков государства — и пробудил уже отклики. В трех кишлаках жители отказались достраивать мечети, а в четвертом выгнали с позором своего мулу. Эмир приказал великому визирю Бахтияру собрать диван, государственный совет. Диван собрался в дворцовом саду. Это был замечательный сад, один из прекраснейших в мире. Диковинные плоды зрели здесь на раскидистых пышных деревьях. Абрикосы камфорные, миндальные харасанские, сливы, инжир, померанцы и много других плодов, перечислить которые невозможно. Розы, фиалки, левкоя и лаванда с анимонами росли целыми купами, наполняя воздух райским благоуханием. Смеялись ромашки и влюбленно смотрели на них нарциссы. Плескались фонтаны, золотые рыбки стаями гуляли в мраморных бассейнах, и повсюду были развешаны серебряные клетки, в которых звенели, свистели и щебетали на разные голоса чужеземные птицы. Но визири, сановники, мудрецы и поэты равнодушно проходили мимо, не пленяясь волшебной красотой, ничего не видя и не слыша, ибо все мысли их были заняты заботами о собственном возвышении, о предохранении себя от ударов со стороны врагов и о нанесении, в свою очередь, таких же ударов, и в их жестоких высохших сердцах не оставалось уже места ни для чего другого. И если бы вдруг все цветы во всем мире завяли, и все птицы на свете перестали петь, они бы не заметили этого, поглощенные своими чистолюбивыми и алчными помыслами. С глазами, лишенными блеска, с поджатыми бескровными губами, они шли, шаркая туфлями, по песчаным дорожкам, поднимались в беседку, оплетенную пышной темной листвой базилика, и, прислонив к стене свои посохи, разукрашенные бирюзой, занимали места на шелковых подушках. Склонив головы, отягощенные огромными белыми челмами, они в безмолвии ждали повелителя. Когда он вошел, тяжелым шагом, ни на кого не глядя, с печатью мрачной задумчивости на лице, все встали, склонились в поклонах почти до земли и так, не разгибаясь, стояли, пока он не подал им рукой короткого знака. Тогда они стали на колени, как этого требовал придворный обычай, и откинулись всем телом на пятки, касаясь при этом ковра пальцами опущенных рук. Каждый из них старался угадать, на чью голову обрушится сегодня гнев Эмира, и какую пользу можно будет извлечь из этого для себя. За спиной Эмира Выстроились полукругом в обычном порядке, придворные поэты и тихонько покашливали, прочищая гортани. Самый искусный из них, носивший титул царя поэтов, повторял в памяти сочиненные сегодня утром стихи, готовясь произнести их перед Эмиром, как бы в порыве сверхъестественного вдохновения. Дворцовый мухобой и эмирский кальянщик заняли назначенные места. — Кто повелитель Бухары? — начал Эмир тихим голосом, заставившим всех содрогнуться. — Кто повелитель Бухары? Мы вас спрашиваем, мы или он, этот проклятый богохульник Хаджана Средин? Он задохнулся на мгновение, справившись со своей яростью, грозно закончил. «Эмир слушает вас. Говорите!» Над его головой качались опахала из конских хвостов. Свита молчала, объятая страхом. Визири незаметно подталкивали друг друга локтями. «Он взмаломутил все государство!» — снова начал Эмир. «Он уже трижды успел возмутить спокойствие в нашей столице!» Он лишил нас покоя и сна, а нашу казну лишил законных доходов. Он открыто призывает народ к возмущению и бунту. Как следует поступить с таким преступником? Мы вас спрашиваем. Визири, соновники и мудрецы ответили в один голос. «Он бесспорно заслуживает самой жестокой казни. О, средоточие вселенной и убежище мира!» «Почему же он до сих пор еще жив?» — спросил Эмир. «Или нам, вашему повелителю, самое имя которого должны вы произносить с трепетом и благоговением, и не иначе, как ниц на земле, чего вы, кстати, не делаете по своей лености, дерзости и нерадивости? Или, повторяю, нам самому нужно идти на базар и ловить его?» в то время как вы будете предаваться праздному чревоугодию и разврату в своих гаремах и вспоминать о своих обязанностях перед нами только в дни получения жалования, что ты ответишь нам, Бахтияр? Услышав имя Бахтияра, все остальные облегченно вздохнули. По губам Арсланбека, у которого была с Бахтияром старинная вражда, Скользнула злорадная усмешка. Бахтияр, сложив на животе руки, поклонился Эмиру до земли. «Да хранит Аллах великого Эмира от бед и несчастья, и начал он. Преданность и заслуги ничтожного раба, Который является лишь пылинкой в лучах величия мира. Известный Эмиру до моего назначения на должность великого визиря, Государственная казна пребывала всегда пустою, но я назначил множество пошлин, установил плату за назначение и должность, я обложил налогами все в Бухаре, и ныне ни один житель не может даже чихнуть без того, чтобы не уплатить за это в казну. Кроме того, я наполовину уменьшил жалование всем мелким чиновникам, солдатам и стражникам, возложив заботы о пропитании их на жителей Бухары, чем сберег мирской казне, о повелитель, немалую талику, но я еще не все сказал о моих заслугах. Своими стараниями я достиг того, что у гробницы святейшего шейха Богаедина вновь начали совершаться чудеса, что привлекло к этой гробнице многие тысячи паломников и казна владыки нашего, перед которым все остальные государи мира, ничто иное, как прах, каждый год переполнялось пожертвованиями, и доходы умножились многократно. «Где они, эти доходы?» — перебил мир. «И хоть не луна с хаджа «И мы спрашиваем тебя не о твоих заслугах. Об этом мы слышали уже много раз. Ты лучше скажи». Как поймать хаджу на средина? — повелитель, — ответил Бахтияр, — в обязанности великого визиря не входит поимка преступников. Такие дела в нашем государстве поручены почтенному Арсланбеку, начальнику дворцовой стражи и войска. С этими словами он еще раз до земли поклонился имиру посмотрев с торжеством и злорадством на Арсланбека. «Говори!» — приказал мир. Арсланбек встал, метнул на Бахтияра злобный взгляд. Он глубоко вздохнул, его черная борода всколыхнулась на брюхе. «Да хранит Аллах!» Нашего солнцеподобного владыку от бед и несчастья, от болезней огорчений, мои заслуги известны миру. Когда Хивинский хан пошел войной на Бухару, то эмиру, средоточию вселенной и тени Аллаха на земле, благоугодно было поручить мне главенство над Бухарским войском, и я распорядился так, что мы без кровопролития победоносно отразили врага. И все дело кончилось к нашему благу, а именно от самой границы Хивинской и вглубь нашей страны на многие дни перехода все города и селения были, по моему приказанию, превращены в развалины, посевы и сады истреблены, дороги и мосты разрушены. И когда хивинцы вступили на нашу землю и увидели одну пустыню без садов и без жизни, они сказали себе. Не пойдем в Бухару, ибо там нечего есть и нечем поживиться. Они повернули обратно и ушли, осмеянные и поруганные. И наш владыка эмир признать тогда соизволил, что разорение страны своим же войском есть дело столь мудрое и полезное, что распорядился ничего не исправлять и оставить города, селения, поля и дороги в том же разрушенном виде, дабы и впредь чужеземные племена не дерзали вступать на нашу землю. Так я победил Хвинцев. Кроме того, я завел в Бухаре многие тысячи шпионов. Замолчи, хвостун! воскликнула Мир. «Почему же твои шпионы до сих пор не поймали Хаджуна средина? Арсланбек долго молчал в замешательстве, наконец признался, «О, повелитель, я применял всякие способы, но мой разум бессилен против этого злодея и богохульника. Я думаю, повелитель, что следует спросить совета у мудрецов». «Клянемся нашими предками!» «Вы все достойны того, чтобы повесить вас на городской стене!» Вспылил мир, и в раздражении отвесил мимоходом за трещину своему кальянщику, который как раз подсунулся в это время под его царственную длань. «Говори!» — приказал он самому старому мудрецу, славившемуся среди прочих своей бородой, которую он мог дважды обвязаться как поясом. Мудрый встал и, сотворив молитву, огладил свою знаменитую бороду, что удалось ему сделать не сразу, а лишь постепенно, продергивая ее правой рукой сквозь пальцы левой руки. «Да продли бесконечно Аллах сверкающие дни повелителя на благо и радость народу!» — начал он. Так как вышеназванный злодей и возмутитель Хаджана Средин является все же человеком, то можно заключить, что тело его устроено так же, как и у всех остальных людей, то есть состоит из двухсот сорока костей и 360 жил, управляющих легкими печенью, сердцем, селезенкой и желчью. Основой всех жил является, как этому учат нас мудрые, сердечное жило, от которой расходятся все остальные. И это есть непреложная и святая истина, противоположность еретическому учению нечестивого Абу-Исхака, осмеливающегося, ложно утверждать, будто бы основой жизни человека является жило легочное. В соответствии с книгами мудрейшего Авиценны, благочестивейшего Мухаммед Аль-Расуля, греческого лекаря Гиппократа, а также Аверроэса из Кордовы, плодами размышлений которых питаемся мы до сих пор, а также в соответствии с учениями Аль-Кенди, Аль-Фараби и Абу-Барцира ибн Туфеля, Скажу я, осмелюсь утверждать, что Аллах создал Адама, сложенным из четырех стихий — воды, земли, огня и воздуха, и сделал при этом так, чтобы у желтой желчи была природа огня, что мы видим в действительности, ибо она горячая и сухая, у черной желчи природа земли» ибо она холодная и сухая, у слюны природа воды, ибо она холодная и влажная, у крови природа воздуха, ибо она горячая и влажная. Примечание. Авероас — латинизированное имя знаменитого арабского философа и врача Ибн Рушда годы жизни 1126-1198, который прославился комментариями к сочинениям Аристотеля. Аль Кенди умер в 870 году, арабский ученый, прославленный трудами по философии, математике и астрономии. Аль Фараби Абу Наср Мухаммед Ибн Мухаммед Годы жизни, 870-950, философ, ученый-энциклопедист, один из главных представителей восточного аристотелизма. Конец примечания. И если лишить человека какой-либо одной из этих заключающихся в нем жидкостей, то означенный человек неминуемо умрет, исходя из чего, «Я и полагаю, о пресветлый повелитель, что следует лишить означенного богохульника и возмутителя Хаджуна Средина крови, что предпочтительнее всего сделать через отделение его головы от его туловища, ибо вместе с вытекающей кровью из тела человека улетучивается жизнь и не возвращается более. Вот мой совет». «О, пресветлый владыка и убежище мира!» Эмир выслушал все это со вниманием, и, ничего не ответив, едва заметным движением бровей, подал знак второму мудрецу, который, хотя и уступал первому в длине своей бороды, но зато неизмеримо превосходил его размерами и пышностью челмы. Непомерная тяжесть коей искривила... За многие годы вбок и вниз его шею, что придавало ему вид человека вечно подглядывающего снизу вверх сквозь узкую щелку. Поклонившись миру, он сказал: "О, великий владыка, подобный солнцу блеском своим, я не могу согласиться с этим способом избавления от Хаджина Средина, ибо известно, что не только кровь необходима для жизни человека, но также и воздух. И если сдавить человеку горло веревкой и прекратить тем самым доступ воздуха в его легкие, то человек неминуемо умирает и не может уже воскреснуть потом. «Так», — сказал Эмир тихим голосом, «вы совершенно правы, о мудрейший из мудрых, и советы ваши, без сомнения, драгоценны для нас. ну Как бы действительно избавились мы от Хаджина средина, если бы вы не дали нам таких драгоценных советов?» Он остановился, не в силах собладать, с его гневом и яростью. Щеки его дрожали, ноздри раздувались, в глазах полыхали молнии. Но придворные льстецы, философы и стихотворцы что стояли, выстроившись полукругом за эмирской спиной, не видели грозного лица своего владыки и потому не уловили гнева и насмешки в его словах, обращенных к мудрецам, и, приняв эти слова за чистую монету, решили, что мудрецы действительно отличились перед эмиром будут приближены к нему и осыпаны его милостями, почему и следует немедленно заручиться их благорасположением, дабы в дальнейшем извлечь из этого для себя пользу. «О, мудрейшие! О, жемчужины! Украшающий венец нашего пресветлого владыки! О, мудрые!» превзошедшие своей мудростью самую мудрость и умудренной мудростью наимудрейших. Так они слова словили, стараясь превзойти друг друга изысканностью и усердием, и не замечая, что эмир, повернувшись, смотрит на них, содрогаясь от ярости пронзительным взглядом, а вокруг воцарилась зловещая тишина. «О, светочи знаний и сосуды разума!» Продолжали они, закрыв в самозабвении глаза и трепеща от сладостного раболепия. Но вдруг царь поэтов заметил взгляд Эмира и сразу точно бы проглотил свой льстивый язык и попятился, охваченный ужасом. А вслед за ним умолкли все остальные и задрожали, поняв свой промах, проистекший от чрезмерного желания восхвалить. — О, бездельники! — О, мошенники! — воскликнул мир с негодованием. — Как будто мы с вами не знаем, что если отрубить человеку голову или удавить его веревкой, то он уже не воскреснет больше. Но для этого нужно сначала поймать человека — Вы же бездельники, ленивцы, мошенники и глупцы, не сказали ни слова о том, как его поймать. Всех визирей, сановников, мудрецов и стихотворцев, присутствующих здесь, мы лишаем жалования до тех пор, пока не будет пойман хаджа на средин, и приказываем объявить награду поймавшему его в три тысячи таньга. И еще предупреждаем, что, убедившись в вашей лености, тупости и нерадивости, мы выписали из Багдада к себе на службу нового мудреца по имени Гусейн Гуслия, служившего до сих пор у моего друга Калифа Багдадского. Он находится уже в пути, скоро прибудет. И тогда горе вам! О, уминатели тюфиков! «Поглотители пищи и набиватели своих бездонных карманов!» Продолжал он, распаляясь все больше и больше. «Гнать их!» — закричал он стражникам. «Гнать их всех отсюда! Гнать в шею!» Стражники бросились к оцепеневшим придворным, хватали их без всякого разбора и почтения, Тащили к двери и свергали оттуда вниз помимо лестницы, а внизу подхватывали их другие стражники, провожали под затыльниками, затрещенными тычками и пинками. Придворные бежали, перегоняя друг друга. Седой мудрец упал, запутавшись в своей бороде, а споткнувшись о него, рухнул и второй мудрец, головой прямо в колючий розовый куст и, ошеломленный падением, долго лежал там со своей искривленной шеей, словно бы подглядывая снизу вверх сквозь узкую щелку.